Ситуация постепенно накаляется. Но не все было так радужно и просто в череде встреч посланника с персидскими сановниками. Автор реляции нигде не упомянул о встрече Грибоедова с алай бывшим первым министром и зятем шаха, который после сдачи Тавриза, его пленения и возвращения в столицу был отстранен от важнейшей должности, бит публично за свою трусость палками. Но оставлен на почетной должности стольника двора. Этот человек, который, конечно, имел больше всех оснований мстить Грибоедову, Рустам Беку и всему русскому посольству, по-видимому, держался в тени и действовал за кулисами происходившей драмы. Важно также, что автор реляции, видимо, сам того не желая, вскрыл одну из интриг пребывания Грибоедова в Тегеране, связанную с его отношениями с губернатором Тегерана, сыном шаха Зели-султаном. зель эс султаном известного по имени Алишах. Сразу отметим, что этот влиятельный сановник, претендовавший на престол и стоявший в оппозиции к абас фактически распоряжался всеми войсками в городе и сыграл ключевую роль в заговоре и разгроме посольства. В отличие от Алаяр-хана, потерявшего свое влияние и не имевшего шансов претендовать на престол, Зели-Султан считал себя реальным конкурентом Абас-Мерзы, и кто кто, а именно он мог разыграть карту заговора, чтобы свалить своего старшего брата. Зели-Султан, как свидетельствуют документы, не мог равнодушно смотреть на умаление сокровищ, которые в случае смерти шаха могли бы достаться Абас-Мерзе, и потому был против туркманчайского договора, потворствуя любым антирусским интригам. О связях тегеранского губернатора с англичанами, которые тоже платили ему денежное содержание, говорят много фактов, но самый показательный пример этого сотрудничества дают драматические события, развернувшиеся в Персии после смерти Абас Мирзы 25 октября 1833 года. и его отца, Фетх Али Шаха, 23 октября 1834 года, когда Зели Султан попытался овладеть престолом, за что был заключен в Ардебильскую тюрьму, победившим в этой схватке старшим сыном Абас Мирзы, Мухаммад Мирзой, Мухаммад Эмирзаде, годы жизни 1808-1848, ставшим новым шахом. Грибоедов упомянул этого сына Абасмирзы в своем письме к Паскевичу от 26 июля 1827 года, из и абада когда писала намерение Абасмирзы или самому отправиться на переговоры в Петербург, или послать туда имирзаде. Полное собрание сочинений, том 3, страница 133. Как в приключенческом романе, с помощью англичан и подкупа охранников, Зели-султану удалось убежать из заключения в Багдад, под крыло тех же самых англичан, которые долгое время держали его в резерве на всякий случай дальнейших династических войн в Иране. Вот что сообщил о контактах Грибоедова с тегеранским губернатором Мирза секретарь. По выходе из дворца Грибоедов изъявил желание посетить принца-губернатора, но это посещение пришлось отложить, потому что тот не имел еще разрешения принять посланника. Принц Губернатор, желавший уклониться от чести принимать посланника, предложил, чтобы этот визит состоялся в один из тех дней, когда шах выйдет из столицы. Однако в конце концов он уступил упорным настояниям его превосходительства. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 311. Обратим внимание, что Мирза знал такие сложнейшие тонкости и подробности дипломатических взаимоотношений, а значит, он имел доступ к важнейшей информации. А то, что Зели-султан так долго не желал встречаться с Грибоедовым, говорит о многом. На воре, как известно, и шапка горит. По всей вероятности, строя козни, губернатор побаивался проницательного посланника, который мог на встрече заподозрить неладное. А других встречах Грибоедова автор реляции написал следующее. Тогда Грибоедов приказал проводить его камин эт дауле, которого считал, как я узнал впоследствии, первым министром государства и который оказывал ему внимание достойное его звание. Свидание с министром иностранных дел состоялось только спустя два или три дня после официальных визитов. Все удивлялись тому, что Грибоедов не старался завязать отношений с Мирзой Мырзой Абдулвагабом. Муатэмит ад-Дауле, один из первых министров, всеми уважаемым за свою ученость и превосходное качество, по своему званию и власти он нисколько не уступал своему сопернику Амину. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 311. Отметим, что Абд ал вахаб из Фахани, Абдул Вагиб, Мирза Абдул Вахеб, который носил титул Муатэмит ад-Дауле, что буквально значило доверие или опора державы. Ранее возглавлявший и министерство иностранных дел и канцелярию шаха, писавший стихи под именем Нешат, был очень влиятелен при персидском дворе и в некоторых вопросах занимал иногда прорусскую позицию, но с ним почему-то Грибоедов не встретился. Мерза-секретарь, описывая события после первого приема у шаха, Отметил нарастание противоречий между посланником и сановниками Персии, хотя внешне все еще обстояло более-менее благополучно. До второй ауэдиенции у состоявшейся через 12 или 14 дней по нашему приезде, эта встреча состоялась в промежутке между 14 и 16-м января. Весь двор был занят только тем, как бы доставить удовольствие посланнику. Амин эт Доуле Мирза Абулхасанхан и Мирза Мугамталихан старались превзойти один другого в блестящих празднествах и угощениях посольству. Тут было какое-то соревнование, воодушевлявшее и занимавшее этих знатных особ. Всюду были перы, иллюминации, фейерверк. Однако я стал примечать, что дружеское расположение понемногу слабеет. При второй, а посланник вручил шаху копию заключенного мирного договора, причем снова было замечено, что он опять слишком долго сидел в присутствии его величества. Выражение мераджат отпуск, употреблённое шахом, когда ему показалось, что ауидиенция продолжается слишком долго, было сочтено грибаедовым за явную обиду, нанесенную ему как представителю императора всероссийского, да и самому ему лично. В ноте на имя министра иностранных дел он резко намекнул на неуместность этого выражения. И хотя министр в ответной ноте разъяснил, что слово мераджжат в общем значении не имеет ничего оскорбительного и даже невежливого, это объяснение не было сочтено удовлетворительным. С своей стороны, Гасан Хан, министр иностранных дел, счел себя вправе сделать некоторое замечание посланнику по поводу того, что он в своей переписке именует повелителя просто шахом. Киднет и шах. Я не мог дознаться в точности о сущности споров, возникших по поводу договора. Говорили, будто шах возражал против некоторых статей, показавшихся ему слишком стеснительными, и будто грибоедов заявил, что не может ни изменить, ни смягчить их. Впрочем, обязательства, вытекавшие из этого договора, тяжкие или нет ли, были подвергнуты самому тщательному рассмотрению. утверждены той или другой стороной и стали неприложными. Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 311, 312. Как видим, вторая ауэдиенция у Шаха была не такой уж радужной. Мирза-секретарь опять обвинил Грибоедова, что он слишком долго сидел в присутствии Шаха, который употребил слово мераджат, которое посланик, хорошо знавший фарси, воспринял как обиду. Видимо, он увидел в этом нечто существенное для дипломатического протокола, раз написал даже особую ноту по этому поводу министру иностранных дел. Однако, вероятнее всего, трения начались не из-за церемониала, а тех противоречий, которые выявила вторая встреча с шахом. Грибоедов не просто так явился к Фетх Алишаху с копией туркманчайского трактата, отстаивая его положения. Так как Шах возражал против некоторых статей, показавшихся ему слишком стеснительными. Мы можем себе представить, что споры шли вокруг основных нерешенных проблем русско-персидских отношений: оплата до конца 8 курура контрибуции, возвращение пленных, разграничение границы, возможное участие Ирана в войне против Турции и предполагавшаяся поездка Аббас Мирзы в Петербург. Для нас очень важное утверждение автора реляции, что на все выпады посланник заявил, что он не может ни изменить, ни смягчить положение трактата, и самое главное, что даже сам автор реляции, нехотя, но все таки признал, что обязательства, вытекавшие из этого договора, тяжкие или нет ли, были подвергнуты самому тщательному рассмотрению, утверждены той и другой стороной и стали неприложными. Фактически Мирза встал на поддержку позиции русского посланника, а это еще раз подтверждает тот факт, что как бы не редактировали и не видоизменяли реляцию английские резиденты, в ней сохранилось очень много важной и точной информации, в том числе прямо противоречащей той концепции виновности в тегеранской трагедии самого Грибоедова, которая возобладала потом и в персидской, и в английской историографии. Сделаем предположение, что вот эти серьезные трения с Шахом, проявившиеся на второй ауэдиенции с ним в середине января, и послужили катализатором раскручивания заговора уже в практической плоскости. Напомним, что письма от Грибоедова уже вовсю перехватывались Слежка за ним, в том числе внутри помещений миссии, велась ежедневно, но заговорщикам для дальнейшей эскалации конфликта нужны были новые поводы, и одним из них опять стала тема безобразий, творимых якобы Рустамбеком и другими сотрудниками миссии. Вот как об этом писал Мирза секретарь. Произошло несколько довольно серьезных столкновений между представителями населения и слугами посланника. Прислуга одного важного персиянина избила слугу посольства по имени Александр, любимца и молочного брата Грибоедова, она спаслась от ожидавшего ее заслуженного наказания бегством из города. В другой раз на базаре разбили бутылку с водкой, принадлежавшую одному казаку, может быть и случайно, однако возможно, что и умышленно, так как все жаловались на поведение посольской прислуги. Виновник был схвачен и строго наказан местной полицией. По приказу мерзы абулхасан выдача продовольствия посольству происходила каждое утро, но с прибытием в столицу порции были уменьшены наполовину против того, что отпускалось во время пути. Грибоедов в воспоминаниях современников страницы 312-313. Обратим внимание на мизерность обвинений сотрудников миссии, причем, что они сами как раз и были жертвами событий. В первом случае избили никого иного, как личного слугу грибоедова Александра Дмитриевича Грибова. Вот совпадение имен и судеб, который, как мы уже писали об этом, долгие годы был вместе с поэтом, испытывая почти те же самые трудности, что выпадали и его господину. Хотя уврения мерзы, что Грибов был так называемым молочным братом посланника, не соответствует действительности. Незначительная разница между ними в возрасте, А точную дату рождения слуги мы не знаем, никак не позволяет предположить, что Грибоедова вскармливала своим молоком мать Грибова. А во втором случае на базаре была, возможно, умышленно разбита бутылка водки, принадлежавшая казаку Миссии. И где тут безобразие посольских сотрудников? И это могло вызывать ненависть населения к русскому посольству. Слава богу, что автор реляции уже перестал утверждать, что Рустамбек якобы сам бродил по базару и вымогал у всех деньги или товары. Другой темой конфликтов, которая могла стать и более серьезной, чем происшествие на базаре, было постепенное увеличение потока к миссии тех, кто хотел вернуться на территорию России, в первую очередь армяне и грузины. Мирза-секретарь сообщил об этом буквально следующее: В первые дни у русского министра армян не было видно. Действительно, фироши не допускали их, но мало-помалу распоряжения данные на этот счет, стали обходить. Сперва дозволили свидание друзьям Мирзы Наримана, переводчика Шихназарова, потом Рустем Бега, и, наконец разрешение было дано для всех и распространилось даже на грузинских купцов, проживавших в караван-сарае. По-видимому, к посольству по собственной воле стали приходить все в большем количестве пленные и беженцы, наслышанные через сарафанное радио, тянувшиеся от Нахичевани и Тавриза, о предыдущих случаях успешного возвращения на родину. Кроме того, стали приносить результаты и конкретные поиски сотрудниками миссии тех лиц, которые были указаны в многочисленных наказах, собранных ими в Тбилиси, Ереване и других местах по пути следования миссии. Не забудем также, что некоторые лица из состава миссии искали непосредственно своих родственников, что и послужило причиной их устройства в штат посольства даже на самые мелкие должности, например, прислуги. Жаль, что мы не знаем конкретных имен тех сотрудников посольства, которые пошли на такие жертвы и сами не вернулись из Тегерана. Автор реляции привел очень важное для нас сведения, что среди прислуги, приехавшей с Грибоедовом в Тавриз, Было около десяти армян, разыскивавших своих родственников и близких. Обязанности посланника были в некотором отношении весьма затруднительны. Человек девять или десять армян, родственники которых были похищены персианами, последовали за ним из Тавриза, осаждая его просьбами об освобождении пленников, так что он не мог показаться без того, чтобы его не преследовали назойливые просители. И только успевал он выручить одну из похищенных жертв, к нему поступали новые просьбы. Освобождение этих несчастных сильно раздражало тех, у кого их отнимали. В большинстве случаев они были приобретены за деньги, и за них не уплачивалось никакого выкупа. Таким образом, в Казвине, в Занджане и в самой столице были возвращены многие из похищенных «Грибоедов. В воспоминаниях современников, страницы 313, 314. И опять мерза секретарь встал фактически на защиту позиции Грибоедова, выручавшего одну из похищенных жертв за другой и откликавшегося на все новые просьбы. Автор реляции называет пленных несчастными, похищенными и отмечает, что многие из них были возвращены не только в Тегеране, но и в других городах. Сразу отметим, что тегеранские власти, как и абас Мирза в Тавризе, не выделили для русского посольства никакого помещения, где могли бы временно размещаться пленные, которые захотели вернуться на родину. И это сыграло самую роковую и коварную роль Как и в Тавризе, этих пленных придется размещать в помещениях миссии, которая и станет в итоге объектом нападения заговорщиков и разъяренной толпы. А между тем, даже на Востоке в первой трети XIX века осознание неприкосновенности иностранного посольства постепенно вырабатывалось в общественном сознании, что проявилось в появлении понятия бест, неприкосновенного убежища для преследуемых, которое могло быть и при посольстве иностранной державы. И, конечно, если бы для пленных существовало особое помещение вне миссии, сохранной частью казаков миссии, то огромных жертв при штурме этого помещения можно было бы избежать. Ну, а может быть, тогда и вообще не было бы никакого штурма, ведь целью заговорщиков были совсем не пленные, а само посольство. Упомянул автор реляции и тему подарков русского посланника. Да Дашбек был послан из Тавриза в порт Энзели для наблюдения за доставкой подарков, предназначенных шаху императором. Им надлежало прибыть ранее посольство, но они, не знаю почему, были задержаны некоторое время в Астрахани. Я узнал позднее, что судно, на котором они находились, появилось в Ленкоране и по неизвестным мне причинам зашло в небольшую гавань Сари Пучтах. Мы уже обращали внимание на подозрительную задержку с прибытием подарков, а здесь указан вообще вопиющий факт. Судно прибыло не в Тугавань. Замедление в прибытии этого драгоценного груза было, конечно, весьма неприятно. Он произвел бы самое благоприятное впечатление на шаха и его министров и отвлек бы их внимание от некоторых мелочей, ибо ничто не доставляет моим соотечественникам такого удовольствия, как подарок, независимо от его ценности. Грибоедов устал ждать злополучные подарки, и его можно прекрасно понять, что сделав все намеченное, и не надеясь, что поездка в Тегеран вообще принесет какие-либо серьезные результаты, кроме соблюдения правил дипломатического этикета, он стал рваться в Таврис к своей милой пастушке Нине, письма которой поэт не мог писать очень-очень и очень часто. Это настроение поэта заметил и наш наблюдательный мерза вынюхивавший все подряд. Так как страстным желанием Грибоедова было возвратиться к своей семье в Таврис, то между ним и министрами шаха было решено, что он покинет столицу в самом скором времени, и что он оставит там своего первого секретаря Мальцова и переводчика Мирзу Наримана, на которых и будет возложена передача подарков. Однако мне как-то не верилось, чтобы Грибоедов не привез с собой на всякий случай каких-нибудь безделец для подарков. И точно, я вскоре узнал, что он поднес шаху 25 монет из платины, а также 15 амину, 10 мирзе Мугам Талихану и 5 мирзе Абул -гасан Хану. Прошло только три недели с момента нашего приезда в Тегеран, а взаимное расположение изменилось уже настолько, что Мирзан Нариман сказал мне однажды: "Какая перемена, какая холодность, надо ехать. Пора". Как видим, Мирза секретарь очень плотно общался с сотрудниками миссии, зная их настроение и желания и просто выведывая у них всяческие новости. По всей вероятности, он мог искусно втираться в доверие своих подопечных, и это объясняет возможность его личного участия во всех событиях тигранской драмы до самых последних ее трагических минут. А чтобы почувствовать все многообразие восточной хитрости, приведем сведения мерзы секретаря о том, какие подарки получили от шаха сотрудники русской миссии, которая, напомним, к тому времени, кроме монет, не вручили еще никаких подарков сановникам в Персии. Когда день отъезда Грибоедова был окончательно назначен на 27 число месяца Раджheba, 21 января, Зограб-хан, казначей шаха, привез предназначенные шахом посланнику и его свете подарки. Посланник получил орден Льва и Солнца первой степени, украшенный алмазами, золотое с финифтяной отделкой ожерелье, к тому же ордену, богато вышитую большую кашемировую шаль, две другие превосходного качества, жемчужное ожерелье, мешок с тысячей голландских червонцев, прекрасную лошадь с золотой с украшенную драгоценными камнями. золотую цепь и седло, сплошь покрытое золотом. Первый секретарь посольства Мальцов получил орден Льва и Солнца второй степени с алмазами и две шали. Второй секретарь Адылунг орден Льва и Солнца второй степени с алмазами и две шали. Грузинский князь, имеется в виду Соломон Кабулов, Семён Кабулов, чиновник по особым поручениям, орден Льва и Солнца второй степени с алмазами и две шали. Мирза Нариман Шахназаров две шали. Дадашбек, Дадашев орден и Кашемировую шаль. Ну, и наконец, казачьим офицерам были розданы золотые медали, а солдатам серебряные. Все члены посольства были в восторге, получив эти бесчисленные доказательства щедрости персидского монарха. Только одно лицо не разделяло общего удовольствия именно Рустембек, обращенный грузин, три раза менявший веру. Он считал себя равным Дадашбегу, а ему не дали ни ордена, ни шали, и я слышал, как он в порыве неистового гнева восклицал: "Неужели же я менее достоин внимания, чем этот глупец Дадаш, который ничего не смыслит? Уж я дам ему себя знать, такую заварю кашу, что голова у него слетит с плеч". Грибоедов в воспоминаниях современников, страница 314. Автор реляции опять попытался бросить тень на злого Рустамбека. Но напомним, что в отличие от других награжденных сотрудников, он не входил, как и многочисленная прислуга, в официальный согласованный с руководством Мида штат чиновников, миссии, секретарей и переводчиков, относясь к обслуживающему персоналу, и он вряд ли стал бы так возмущаться отсутствием награды для него лично. Поясним также, что награждение орденом Льва и Солнца иностранных дипломатов было широко распространено в Персии. и Грибоедов первый такой орден получил еще в 1821 году. Почему не дали орден переводчику Шахназарову, а дали переводчику Дадашеву, не совсем ясно. Поражает ценность подарков шаха Грибоедову, особенно 1000 голландских червонцев и богато убранная лошадь. И это при заявляемой бедности Фетх Алишаха, не способного доплатить тысяч туманов восьмого курура. Но таковы были причуды восточного гостеприимства, особенно в условиях возревавшего против миссии заговора. Далее последовала, казалось бы, последняя прощальная ауидиенция посланника с шахом, омраченная лишь отчасти тем же долгим сидением. Посланник приказал выдать Зограб-хану доставившему награду и подарки шаха 200 червонцев. На следующий день имело место прощальная ауэдиенция, и все новопожалованные кавалеры были при орденах Эта аудиенция сошла довольно благополучно, однако шах опять употребил слово мераджат, которое так не нравилось его превосходительству и которое оказалось ему столь же оскорбительным, насколько оскорбительно было для монарха то упорство, с каким посланник продолжал сидеть в кресле, и та непринужденность, с какой он держал себя в его присутствии. Грибоедов в воспоминаниях современников, страницы 314-315. А вот мирза-секретарь уже настроился на скорый отъезд миссии, видимо, собираясь сопровождать ее в дороге до Тавриза и как будто бы даже радуясь, что все они вместе покидают опасный Тегеран. Наконец, все дела были закончены, представитель российского императора был принят с должным отличием, его осыпали почестями, все были, по-видимому, довольны. И я также радовался приближению нашего отъезда, ибо частые встречи с моими соотечественниками позволяли мне заметить, что тайное возмущение зарождалось уже в их сердцах. Одно особое обстоятельство заставило меня заподозрить, что в отношениях между двором и Грибоедовым произошло значительное охлаждение. Я хотел купить для мальцовой лошадь у офицера, состоявшего в свите шаха, Мы сошлись в цене, я отправился к владельцу лошади для вручения ему денег и ружья, которое Мальцов посылал ему в подарок. Но офицер сказал мне, прося извинения, что к крайнему его сожалению, он не может продать мне лошадь, так как это могло бы вызвать неудовольствие шаха. Чтобы не показаться неучтивым, он принял ружье, однако через несколько дней прислал мне его обратно. Все было готово для отъезда в назначенный день, были наняты валы для перевозки нашего груза. Мирза Нариман показал мне роспись на 1700 туманов, предназначавшихся Грибоедовым для распределения среди мехмандарей, офицеров слуг и стражи. Он был в восторге от одной мысли увидеть вскоре свою молодую дорогую супругу, грузинскую княжну, отличавшуюся чрезвычайной красотой. Это было постоянным предметом его разговоров. Мы разделяли его радость, будущее представлялось нам блестящим, как прекрасное летнее солнце, но вскоре горизонт наш омрачился. Ещё раз обратим внимание, что мерза знал самые потаенные вещи, и про красавицу грузинскую книжную, и про 1700 туманов для раздачи персидскому персоналу миссии, и про все более проявлявшееся неудовольствие шаха. Он даже как будто бы ассоциировал самого себя с посланником. Мы разделяли его радость, будущее представлялось нам блестящим, как прекрасное летнее солнце, но вскоре горизонт наш омрачился. Еще раз вспомним в этом месте ключевые слова Пушкина, что жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками, следствия пылких страстей и могучих обстоятельств. Очень важно также замечание Мерзы, что к 21 января тайное возмущение зарождалось уже в сердцах его соотечественников, и что в отношениях между двором и Грибоедовым произошло значительное охлаждение. Хотя пока ничего экстраординарного, связанного с миссией, вообще в городе не произошло, не считая двух трех потасовок на базаре и якобы долгого сидения на ауэдиенциях с шахом. Это еще раз подтверждает тот факт, что заговор против русской миссии воззревал совершенно независимо от каких-либо внешних событий в Тегеране, и воззревал он не в народе или толпе, а внутри представителей каджарской династии и английских резидентов.